от вируса к раку, или шейка и не только. Среди злокачественных новообразований есть такие, которые можно смело назвать раковыми знаменитостями. Некоторые онкологические заболевания просто у всех на слуху. Рак лёгких, рак молочной железы, меланома — о них слышал каждый — Зато мало кто набегу отвечая на вопрос о видах рака, в первую очередь упомянет рак мочевого пузыря или рак почки, несмотря на их не менее высокую частоту. В самом верху этой специфической иерархии, рядом с лёгкими или грудью, мы вероятно встретимся с раком шейки матки. Настоящей звездой прессы и телевидения Нужно было бы действительно изо всех сил постараться, чтобы избежать хотя бы элементарных знаний об этом раке, не попасть на какую-нибудь акцию или информационную кампанию, не столкнуться с плакатом, напоминающим о необходимости цитологического исследования и так далее. Это может показаться немного удивительным на первый взгляд, ведь это не самый распространённый тип среди злокачественных опухолей, поражающих женщин. Рак молочной железы и лёгких определённо лидирует. Это даже не самый распространённый чисто гинекологический рак. Его опережает более чем в 2 раза чаще встречающийся рак эндометрия, значительно менее медийный. Может быть, тогда он выигрывает по частоте смертей, которым способствует. Совсем нет. Первые два по-прежнему остаются лидерами, хотя и меняются местами между собой. Рак лёгких убивает больше женщин, чем рак молочной железы. Он также является первым убийцей среди злокачественных опухолей, поражающих мужчин. На пятки им, впрочем, наступает опять же вовсе не рак шейки матки, а аденокарцинома толстой кишки. И даже в самой только гинекологической онкологии первый убийца тоже другой это рак яичников. Конечно, мы всё ещё имеем дело с большими числами Почти у трёх тысяч женщин ежегодно диагностируют рак шейки матки в Польше, и около 1700 пациентов ежегодно умирают из-за этого. Но всё же эти данные бледнеют по сравнению с другими онкологическими заболеваниями. Рак лёгких — это 23 тысячи смертей ежегодно в Польше. То есть, как недавно отметил профессор Джассим в своём интервью, целый крупный город — Так что же так выделяет шейку матки? Ключом к ответу является профилактика, как первичная, так и вторичная. Подождите-ка. Но как это? Первичная и вторичная? Профилактика есть профилактика, не так ли? Ха. Не совсем. Это было бы слишком упрощённо. Медицина различает несколько форм или фаз профилактики, и можно их грубо поделить на профилактику первой фазы, первичную, профилактику второй фазы, вторичную, и профилактику третьей фазы, в отношении которой название профилактика вероятно будет менее понятно для большинства. В отличие от профилактики третьей фазы, направленной на людей с уже полностью развившимся заболеванием, мы нацелены на подавление или замедление его прогрессирования и уменьшение осложнений, например, ранняя и правильно проведённая реабилитация. Первые два варианта намного больше соответствуют общему пониманию идеи профилактической помощи. Первичная профилактика, ориентированная на здоровых людей, направлена на предотвращение развития болезни или, по крайней мере, на снижение риска заболеть. Вторичная профилактика имеет целью обнаружение болезни как можно раньше, на его начальной стадии развития, пока ещё протекающей, как правило, бессимптомно. и назначение лечения, которое предотвратит её дальнейшее развитие. И первичную, и вторичную профилактики в случае рака шейки матки мы можем предоставить в достаточной степени. Конечно, чтобы иметь возможность осуществлять первичную профилактику, мы должны сначала знать факторы, приводящие к развитию этого заболевания. И здесь патология рака шейки матки исключительно благоприятствует нам. Мы знаем, что является основной причиной почти всех случаев этого рака, и нам более или менее известно, как протекает его развитие. Тут было бы целесообразно вернуться немного назад, чтобы не потеряться в лабиринте анатомических и физиологических недоразумений. Тем более, что не все, вероятно, до этого момента представляли себе, что сама по себе матка является органом, в котором онкологически может произойти гораздо больше, чем этот несчастный рак шейки матки, о котором так много говорят. Матка это маленький орган. У женщины, которая не была беременной, её длина обычно не превышает 7-8 см, а весит она около 50 г. Сам орган напоминает твёрдую, плотную, мускулистую грушу с более широкой верхней частью, подвешенной на протягивающихся к яичникам фаллопиевых трубах. На самом деле она подвешена целым набором связок, но пока я имею в виду только картинку, сужающуюся к низу как раз в виде шейки и спускающуюся ко влагалищу. Сверху шейка упирается в мочевой пузырь, сзади прилегает к прямой кишке. Эти данные перестают казаться тривиальными и ненужными в то время, когда при запущении рака мы сталкиваемся с инвазией опухолевой ткани в соседние органы. Шейка длиной 2 иногда 3 см со стороны влагалища покрыта плоским многослойным эпителием. И эта область, обращённая к внешнему миру, называется влагалищной частью шейки матки. Именно здесь, из плоского эпителия, покрывающего орган, формируется рассматриваемый рак. Это отнюдь не единственный рак матки. Углубляясь внутрь канала, проходящего в шейке матки и ведущего к расположенному в середине телу матки, именно там, в случае беременности, развивается эмбрион, а затем и плод. Мы переходим от плоского эпителия к слизистому, железистому эпителию. Также потенциальному источнику рака. И ещё, немного углубляясь и достигая наконец тела матки, мы сталкиваемся с ещё одним типом эпителия, всё ещё железистым, но совершенно иным. Из последнего формируется ранее упомянутая аденокарцинома эндометрия, то есть слизистой оболочки, наиболее распространённая среди злокачественных новообразований женских половых органов. Однако вернёмся к влагалищной части шейки матки. Что должно произойти, чтобы плоские чешуйки, покрывающих её эпителиальных клеток, начали превращаться в опасные для жизни женщины раковые клетки? Я говорю начали, потому что это процесс, который идёт постепенно на протяжении многих лет. Итак, клеткам случается сталкиваться с вирусом Вирус папилломы человека ВПЧ не является ни единственным микроорганизмом, вовлечённым в развитие злокачественных новообразований, ни даже первым микробом, пойманным при такой процедуре. Первым таким малышом был EBV, вирус Эпштейна-Барр. В свою очередь, лимфома Беркита была первым раком человека, развитие которого удалось однозначно связать с вирусной инфекцией. В настоящее время нам известен целый спектр микроорганизмов, ответственных за определённые виды рака либо так или иначе участвующих в его развитии. Громкий отчёт опубликован в 2012 году в журнале Lancet Oncology, примерно 16% всех злокачественных новообразований приписывают активности вирусов, бактерий и паразитов. Причём далеко не все из них заслуживают термин микро в названии. В этот список также входят три червя: на некоторых этапах развития видимые полностью невооружённым глазом, один из видов шестосом, иногда называемый кривиными сосальщиками, китайская двуустка и немного менее известная беличья двуустка. Двуустки, оставившие след от своих хвостиков в развитии редкого в Польше плоскоклеточного рака мочевого пузыря и аденокарциномы желчных протоков. Уже давно известен онкогенный потенциал бактерии Helicobacter pylori, присутствие которой способствует не только развитию язвенной болезни, но и аденокарциномы желудка и некоторых типов лимфом этого органа. Однако, вероятно, до сих пор самыми известными остаются вирусы. Конечно, все слышали о Helicobacter pylori, скорее в контексте язв, а не онкологии. EBV быстро окрестили виновником в развитии лимфомы Беркита и различных других лимфом, а также некоторых видов рака носоглотки. Менее известный HTLV-1, вирус Т-клеточного лейкоза человека, человеческий Т-лимфотропный вирус, как следует из названия, связан с острым Т-лимфоцитарным лейкозом, а также с Т-лимфомой у взрослых. Патогенез саркомы Капоши Определяется инфицированием вирусом герпеса человека типа 8, ассоциированного с саркомой Капоши. KSHV, HHV-8. Сам вирус может быть не очень на слуху, однако рак, связанный с ним, описанный в XIX веке венгерским дерматологом Морицем Капоши, стал известен широкой публике хотя бы благодаря пьесе Тони Кушнера 1991 года Ангелы в Америке. награждённой Пулитцеровской премией и двумя премиями Тонни благодаря экранизации мюзикла Богема. Также награждённого Пулитцеровской премией и премией Тонни, и наконец, или, может быть, прежде всего, благодаря фильму Филадельфия с Томом Хенксом в главной роли. Вирусы гепатита B и C определённо не нуждаются в представлении, хотя возможно, уже меньше людей знают об их роли в развитии рака печени или роли прививок против гепатита B в снижении частоты его возникновения. Таким образом, вся компания достойна внимания, но ВПЧ, вирус папилломы человека, является в ней настоящей звездой. Вероятно, не один другой микроб из этой респектабельной группы Так часто не гостит на устах людей, не имеющих прямого отношения к медицине. Так что же именно делает этот несчастный вирус с невезучими клетками? Прежде всего, банально, знаю. Он должен проникнуть в них. Человеческие папилломавирусы являются довольно разборчивыми существами и предпочитают клетки базальных и эпителиальных слоёв. те, которые только начинаются, зревают и которые ещё не приняли форму плоских чешуек, известных из цитологии и гинекологии, поэтому вирусам легче атаковать в местах повреждения, где частично разрушены поверхностные слои эпителиальных клеток и раскрыты их более глубокие слои. или в местах, где эпителий подвергается регенерации или переходит один в другой, как в переходной зоне между многослойным плоским эпителием и однослойным слизистым эпителием канала шейки матки. Уже сама эта деталь, вытекающая из конструкции шейки матки и вирусных предпочтений, может объяснить, почему вирусу легче атаковать цервикальный эпителий, чем, например, половые губы, покрытые эпидермисом, лишённые аналогичных слабых мест. дополнительно кератинизированные, что является значительной защитой. Это не означает, что ВПЧ там не орудует. Просто он там менее эффективен, хотя всё ещё более половины случаев рака вульвы также связаны с папилломавирусной инфекцией. Итак, вирус проникает внутрь клетки и немного её модифицирует до такой степени, что это позволяет увидеть его деятельность также и под световым микроскопом. Вирусы в целом Кроме нескольких незначительных с медицинской точки зрения исключений, таких как питающиеся планктоном пандора-вирусы, вырастающие до 1/7 диаметра эритроцитов человека. Слишком малы, чтобы наблюдать их таким образом, но иногда они меняют клетки, на которые нападают, делая их для глазового вооружённого микроскопа мы достаточно мизнами заметными. Мы называем такие поствирусные изменения цитопатическим эффектом, а поскольку он часто характерен для различных типов вирусов, мы охотно используем его в диагностике. В случае ВПЧ мы называем такие изменённые вирусом клетки койлоцитами. Они являются одним из наиболее ценных путей для отслеживания возможного развития рака шейки матки. Мы обязаны названием и первыми описаниями Каела Цитов Леопольду Коссу, патологу анатому из Гданьска. Точнее, он жил в районе Вжец. Его ассистентки Грейс Эрдурфи, ответственные за лабораторную работу. Косс, работавший в Соединённых Штатах с 1947 года, заинтересовался гинекологической цитологией в 1950-х годах. Обстоятельства благоприятствовали подобным увлечениям. В конце концов, лаборатория, в которой он работал, позволяла ему напрямую связаться с лучшими в этой области специалистами. Или, по крайней мере, самыми известными. Например, с самим Георгиосом Папаниколау, с которого начался сегодняшний цитологический скрининг и чья фамилия увековечена в до сих пор широко применяемом цитологическом маске. Тем не менее, по Папаникулоу, как и остальная часть медицинской команды Нью-Йорка, казалось, не интересовался конкретной клеточной фракцией, которая привлекла внимание Косса в мозгах из шейки матки. Однако тот не сдавался. Он вспоминал, впрочем, эту историю в 2012 году в короткой статье с многозначительным названием 57-й день рождения койлоцитов. Это буквально, я не перефразировала The 57th Birthday of Colocytes, опубликованной в последней неделе жизни автора в журнале Цитопатология рака. Итак, он был заинтригован повторением формы одного из подтипов изменённых клеток. Неровность контура увеличенных клеточных ядер и резко выделяющиеся на фоне остальной цитоплазмы просветы, вроде пустых пузырьков вокруг них. Больше Москов больше ещё никакой лацитов. Это должно было что-то значить. В то время на пузырьковые клетки обычно махали рукой, относя их всем скопом к категории изменённых клеток, дискриатическим. Термин, который в настоящее время в диагностике почти заброшен. А означает он то же, что и наделённые аномальными клеточными ядрами. По сути, довольно расплывчато. Кос и Дурфи решили собрать препараты эпителия с пузырчатыми включениями и проследить судьбу пациенток, от которых был взят материал. Это предприятие привело сначала к презентации на совещании 1955 года по раку шейки матки, а год спустя — к публикации, посвящённой койлоцитам в журнале «Аналы Нью-Йоркской академии наук». А раз уж ты описываешь новую, заслуживающую внимания группу клеток, Стоит их сразу как-то назвать. Может быть, не обязательно своим именем, всё же это было бы нескромно. Кос в своём сообщении по случаю дня рождения объясняет, что необычные клетки вызывали у него одну ассоциацию, а именно с кайлонихией, нарушением структуры ногтей, придающим ногтевым пластинам вогнутую форму мелких ложек. Иногда фактически мы говорим о ложкообразных ногтях. Греческая койлос, которая использовалась для выбора названия этого недуга, означает пещеристый, полый, пустой. И как раз полое, как будто опустошённое пространство вокруг клеточного ядра новых клеток. Патолог ввёл название и пользуясь случаем, отметил и задокументировал в статье некоторые особенности койлоцитов, которые остаются актуальными и сегодня. К этому относится наблюдение, что они соответствуют относительно ранней стадии развития рака, и что пациентки, у которых развиваются такие изменения, достаточно часто выздоравливают без дополнительного медицинского вмешательства. 70-е годы принесли новость, позволяющую связать койлоциты косо с инфекцией выпече, а в 2008 год Нобелевскую премию по физиологии и медицине, полученную Харралдом Цурхаузеном, за доказательство роли вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки. Должно быть, это были действительно захватывающие моменты для Коса. Наверное, нечто подобное испытываешь, смотря на подрастающих детей, добивающихся определённых успехов. Коилоциты, замеченные в гинекологической цитологии, являются предупреждающим сигналом. Они говорят, что вирус в эпителии шейки матки есть, и что он активен. Это ещё не повод для паники, потому что, как отметил Кос, в подавляющем большинстве случаев организм может справиться с такими ранними проявлениями нападения вируса. Примерно половина пациенток избавляется от вирусных поражений в течение года. У 9 из 10 женщин через 5 лет от них не останется ни следа. Таким образом, ранние изменения в эпителии шейки матки подлежат только наблюдению. Да, впрочем, у нас и так не особо есть, чем их лечить. К лечению приступают, когда поражения начинают прогрессировать, вместо того, чтобы отступить. Когда кто-то пытается проверить, что происходит в таком изменяющемся эпителии, сделав биопсию, иногда удается отследить такие изменения в деталях. В конце концов, это не значит, что весь эпителий изменяется одновременно. Часто можно увидеть здоровые эпителии рядом с эпителием, подверженным ранним раковым изменениям, а также ткани, где они прогрессируют и близки к инфильтрирующему раку. А зачем вообще проверять? Разве цитологии недостаточно? Это ведь тоже микроскопическое исследование. Не совсем. Разумеется, цитологическое исследование предполагает наблюдение клеток под микроскопом, но это также просто Соскоб клеток с поверхности эпителия с специальной цитощёткой, который наносят на предметное стекло. Простите моё отступление, но если кто-то берёт у вас материал для такого исследования с помощью ватного тампона, бегите. Если он не может соответствовать стандартам в такой мелочи, дальше может быть ещё хуже. В отличие от ватного тампона, цитощётка даёт вам возможность собрать репрезентативные клетки, как из матки, так и из особенно охотно превращающегося в раковый эпителий из переходной зоны, где плоский переходит в железистый эпителий цервикального канала. Цитощетка, кроме того, не оставляет так много мусора на предметном стекле. Мусор мешает оценке и меняет картину. Цитологический соскоб позволяет оценить, что происходит с отдельными клетками. Например, увидеть койлоциты, зарегистрировать их так называемый перинуклеарный ореол, то есть наш пузырь. Эффект действия вирусных белков, которые толкают и раздвигают околоядерный цитоскелет. Это незаметно с помощью одного только светового микроскопа система очень маленьких внутриклеточных трубочек, лесов и мостов, благодаря которым клетки сохраняют свою форму, перемещаются, если они вообще перемещаются, конечно, или транспортируют ценные ресурсы между органеллами. Они позволяют оценить растущие и всё быстрее теряющие правильные формы, а также ровные очертания клеточных ядер, сокращающиеся границы цитоплазмы изменённого эпителия и затемнение. Всё более комковатое и неравномерно окрашенное ядро, хроматин Однако есть вещи, о которых цитология нам не расскажет и не покажет. Это архитектура тканей, созданных клетками и подверженных изменениям в процессе образования опухоли. Например, важно, где подозрительная маленькая клетка, которая должна предупредить человека изучающего препарат, сидит и делится. На самом дне эпителиальных слоёв или уже где-то выше, приближаясь к самой поверхности. Омните, вирус любит атаковать базальный слой, но со временем раковые клетки будут занимать всю толщину эпителия. Также полезно знать, была ли такая клетка одинокой, была ли она исключением среди, в общем-то, здоровых эпителиальных клеток или целые массивы сходных ей сестринских клеток разрослись в этой области. Является ли её внешность действительно настолько подозрительной, как это казалось после того, как её вырвали из её первоначального местоположения, или, может быть, то, что оказалось опасным раковым процессом, было только следствием раздражения бедняшки массивной воспалительной инфильтрацией. Стоит знать, что, говоря о ВПЧ, мы на самом деле говорим о целой группе вирусов. Мы уже знаем около 200 и делим их с точки зрения связанных с ними онкологических рисков на типы низкого и высокого риска. Типы низкого риска могут способствовать, например, развитию целого ряда кожных бородавок. Другие, все еще из этой же группы, ведут к образованию венерических или генитальных бородавок, называемых остроконечными кандиломами, популярных поражений ангогенитальной области — Но не обязательно ограниченных ими. Кандиломы также могут затрагивать рот и горло. Далеко ходить не надо. Иногда с довольно драматичным внешним видом, такими маленькими и большими бородавчатыми цветными капустками. Типы вирусов высокого риска это те вирусы, которые способствуют развитию злокачественных опухолей: рака шейки матки, рака влагалища и вульвы, рака полового члена и ануса, рака горла. Из этих типов ВПЧ наиболее значительную роль играют ВПЧ 16 и ВПЧ 18. Вместе они считаются основными виновниками приблизительно 70% случаев рака шейки матки. Вирусы низкого риска обычно проводят немного меньше времени со своими хозяйками. Онкогенные больше. Однако, как я уже говорила, большинство вызванных вирусами болезней в конечном итоге проходит самостоятельно. Но только большинство И такая постоянная инфекция, которая не хочет уступать, может уже ознаменовывать начало чего-то более опасного. Что именно отличает опасные вирусы от сравнительно безвредных? Сродство некоторых их белков с клеточными белками, отвечающими за контроль над делением. Вирусные белки E6 и E7 вмешиваются в клеточный механизм, защищающий от рака. E6 связывает белок p53, иногда называемый защитником генома, способствует его деградации. E7 нейтрализует контрольный белок Rb. E6 и E7 вирусов онкогенного типа связывают своих жертв сильнее и эффективнее. Оба атакованных белка, с загадочно для некоторых слушателей звучащими названиями, являются продуктами так называемых генов супрессоров, иногда также называемых антионкогенами, ответственными за генетическую стабильность клетки. Проще говоря, они не позволяют клеткам с повреждённой ДНК размножаться. На разных уровнях блокируется соединение, ответственное за деление клеток. А механизмы контроля, ослабленные в опухоле, является первым шагом на пути к раку, заболеванию, часть определения которого в конце концов является неконтролируемое деление клеток. Таким образом, изменённые эпителии начинают размножаться, не обращая внимания на медленно накапливающиеся мутации и всё больше теряя контроль. К счастью, это долгий процесс. Обычно для того, чтобы клетки одичали, требуются годы, что позволяет отслеживать ситуацию. Прежде чем рак полностью разовьётся и начнёт инфильтрировать, до обнаружения первых признаков болезни у здоровой женщины с нормальным иммунитетом проходит несколько лет, иногда даже больше 10. Поэтому таким здоровым женщинам, без каких-либо особых жалоб и без ранних наблюдаемых изменений в шейке матки, рекомендуется повторять цитологические тесты каждые 3 года, сокращая эти интервалы до года для пациенток с ослабленным по различным причинам иммунитетом. Этот интервал определяется вопреки опасениям, иногда высказываемым встревоженными пациентками, не по прихоти местных властей. Это результат многолетних исследований и дискуссий экспертных групп из разных стран мира. Регулярно повторяющиеся цитологические тесты должны помочь выявить рак на как можно более ранней стадии, чтобы его лечение было настолько незначительным, насколько это возможно. В случае клеток, пусть даже сильно поражённых, но всё ещё ограниченных эпителием, достаточно удалить изменённые области. Шансы поймать момент, когда ещё не нужно удалять весь орган, а достаточно просто вырезать фрагмент самой шейки матки, велики. Все эпителиальные ткани, выстилающие различные части тела человека, опираются на богатые коллагеном базальные мембраны, отделяющие их от основной стромы. Именно там проходят сосуды и нервы, через которые клетки могут перемещаться дальше, оседая в других отдалённых органах, создавая метастатические очаги. В эпителии Нет сосудов или нервов. Это безопасная зона до тех пор, пока пролиферация аномальных эпителиальных клеток не прорвёт основную мембрану, и рак, ранее описанный термином in situ, не станет инфильтрирующим раком. До этого момента у нас всё ещё есть относительный контроль над тем, что происходит в теле пациента. После пересечения этой границы мы теряем контроль. Вне зависимости от благих намерений, при пусть даже самом эффективно обученном лечащем персонале, при самой эффективной системе, мы не сможем гарантировать, что до резекции поражённого органа раковые клетки не смогли проскользнуть в небольшой сосуд и не спешат именно сейчас, например, в лёгкое или в сердце. В конце концов, злокачественные опухоли также метастазируют в сердце. Итак, гинекологическая цитология. Если появляются тревожные отклонения от нормы, проверяться надо чаще. В случае изменений, которые углубляются или долго сохраняются, берётся образец поражённой ткани для гистологического анализа. Пока поражения не велики, а не ограниченные признаками инфекции в эпителии или сосредоточены в нижних слоях эпителия, мы будем называть их плоскоклеточными эпителиальными поражениями низкой степени. LSIL low grade Squamous intraepithelial lesion. Иногда используют аббревиатуру SIN1. Эндотелиальная неоплазия низкой степени. И останавливаемся на дальнейшем более тщательном и частом наблюдении. Когда хаос в поражённом эпителии начинает расти, клетки изменяются всё больше и больше, у них крупные и атипичные ядра. остатки цитоплазмы расположены по периферии, и они начинают занимать большую часть эпителиального покрова. Мы будем говорить, что это HSIL плоскоклеточное интраэпителиальное поражение тяжёлой степени, и предложим пациентке дать на анализ фрагмент поражённой шейки матки. Эти типы изменений сами по себе регрессируют крайне редко. И следующим шагом рака будет пересечение базальной мембраны и всё более глубокая инфильтрация. Так что не стоит сидеть и ждать сложа руки. Тут такая процедура. Если удаляется вся изменённая область, если рак ограничен только эпителием, то это может означать окончание лечения. Если мы рискнём и позволим раку расти дальше, или если мы упустим лучший момент для хирургического вмешательства, Нам придётся бороться с инвазивным раком. И хотя при раке, обнаруженном на этой самой ранней стадии, когда инфильтрация может наблюдаться только под микроскопом, когда только отдельные клетки и их мелкие группы проникли через первый и самый важный барьер, выживает более 90% пациенток. Дальнейшее прогрессирование заболевания, включая инфильтрацию структур вне матки, значительно снизит шансы для выживания. С диагнозом рака, проникающего в стенку влагалища, только 35% пациенток проживают 5 лет. А где посреди всего этого найти место для знаменитых вакцин, на которых я упоминала ранее? Ну, в отличие от гинекологической цитологии, вакцинация против ВПЧ является первичной профилактикой. Это вмешательство, которое может реально предотвратить, подавляющее большинство случаев рака шейки матки. Он не будет развиваться из-за отсутствия основного причинного фактора. В зависимости от типа вакцины, она будет защищать от наиболее распространённых онкогенных типов вируса, типы 16 и 18, ответственные за 70% плоскоклеточного рака шейки матки. В самом широком варианте, доходя до защиты от семи типов вирусов высокого риска, 90% рака и двух, связанных с образованием астраконечных попилом, типов 6 и 11. Конечно, наши возможности проверить эти знания несколько ограничивает долгосрочное развитие изменений в шейке матки, но предыдущие исследования подтверждают первоначальные предположения. У привитых пациентов частота инфекции в упоче падает и значительно уменьшается риск развития раннего эндотелиального рака. Ложь же пугающих только кратковременной защиты от вируса опровергают опубликованные в декабре 2017 года в журнале «Педиатрия» результаты исследования, подтверждающие как минимум 10-летнюю защиту ВПЧ-вакцинации. Несмотря на многочисленные исследования, опасения, распространяемые антипрививочниками, не находят подтверждения. не те, которые касаются тромбоэмболических расстройств, синдрома хронической усталости или даже жалоб на мигрень, якобы угрожающие вакцинированным лицам, не те, согласно которым прививки должны были быть связаны с аутоиммунными или неврологическими осложнениями. Не удается подтвердить и опасения по поводу хронических болевых синдромов, которые должны были бы быть следствием вакцинации. Также были отражены обвинения в том, что они вызвали первичную недостаточность яичников или в более общем смысле нарушение фертильности. Как это ни парадоксально, но даже наблюдаются результаты противоположного характера. Оказывается, в некоторых группах привитых вакцина способствовала улучшению сниженной в результате инфекции фертильности. Не было найдено никаких доказательств, подтверждающих предполагаемую связь прививок с синдромом Потц, синдром постуральной ортостатической тахикардии. Не удалось также привести адекватные примеры постулируемых консервативными общинами опасений, что прививки могут якобы развить, вызванную чувством безопасности, распущенность после вакцинации. как если бы кто-то мог всерьёз предположить, что это страх именно перед ВПЧ, а не той же ВИЧ-инфекцией или нежелательной беременностью может остановить молодых людей от сексуальной активности. В новых исследованиях вакцинация против ВПЧ вообще не влияла на частоту рискованного сексуального поведения, поэтому и не может служить стимулом проституции. Нет, я не ехидничаю. Это абсолютно реальные обвинения. Против прививок возбуждались серьёзные дела, но, как оказалось, совершенно необоснованно. Вакцинны против ВПЧ, похоже, работают и являются безопасными, только дорогие, к сожалению. Но лечение злокачественных новообразований также недёшево, да и нематериальные затраты немалы. Так что, может быть, поскольку у нас уже есть такая возможность, Это стоит предотвращать, а не просто обнаруживать и лечить. Тем более, что речь идёт о процедуре, рекомендуемой мировым медицинским сообществом.